В светлой памяти друга, наставника, человека, Михаила Миеровича Гурвича. От автора. Дорогие мои читатели-пенсионеры, эта книга о вас и для вас. Вы вступили в ту пору, которая называется «Осенью жизни». И только от вас самих зависит, будет осень золотой и яркой, или превратится в унылое и безрадостное чередование дней и ночей, приближая жизнь к последней черте — и переход в мир иной. Следующее за вами поколение предпенсионеров уже с тревогой задумывается о приближении старости, время от времени получает от нее весточки в виде снижения памяти, беспричинной хандры и различных недомоганий, связанных с возрастом. Нынешние 20-30-летние полные сил, желаний и возможностей представляют жизнь красочной, интересной и бесконечной, Они категорически отвергают даже мысль о возможности старения, снисходительно поглядывая на шаркающих старичков и немощных старушек, находя в этом пищу для иронических насмешек и юмористических высказываний. Наивные они еще не знают, что с возрастом время ускоряет свой ход, и жизнь вопреки желанию человека семимильными шагами устремляется к закату. Об остротечности жизни прекрасно сказано у Виктории Токаревой. Раньше, бывало, время торопили, чтобы скорее прошло, а теперь дни летят один за другим, и за хвост не схватишь. Раньше было понедельник, вторник, среда, четверг, а теперь весна, лето, осень, зима. Старость неизбежна. Это аксиома, которую невозможно опровергнуть, Но процесс старения можно взять под контроль и отодвинуть наступление старости на более поздний срок, продолжая наслаждаться жизнью, оставаясь бодрым, энергичным и доброжелательным человеком. Противостояние старости – процесс, требующий активного участия самого индивидуума. Невозможно оставаться молодым, лежа на диване перед телевизором, поглощая одновременно низкопробную телепродукцию – и повышенные объемы высококалорийной пищи, и своим брюзжанием по любому поводу отравлять жизнь окружающим. Главный залог сохранения молодости и бодрости – здоровый образ жизни, включающий в себя рациональное питание, физическую активность, разностороннюю умственную деятельность, полноценный отдых, отказ от вредных привычек, умение создавать положительный психологический настрой. Цель данной книги убедить читателя в том, что продолжительность и качество жизни зависят прежде всего от образа жизни. И нужно начать жить по-новому, чтобы продлить трудоспособный возраст, сделать долголетие активным, душевное состояние комфортным и до конца дней оставаться нужным людям. Адресуя книгу людям пенсионного возраста, автор приветствует и молодых читателей, которые хотят жить долго и счастливо, не становясь в старости обузой для семьи.